Явление седьмое. Те же, кроме Нелькина. Кричинский, помолчав. «Ну, довольны вы, Петр Константинович?» Муромский. «Совершенно, совершенно доволен. Помилуйте, просто с ума сошел». Кричинский. «Ну и я доволен». «Что ж, теперь и мы можем кончить». Муромский с недоумением. «Как кончить?» Кричинский. «Как кончают?» «У нас вышла пасквильная история. Я вами же скомпрометирован». — С этим пятном... Какой же я муж вашей дочери? — Петр Константинович, я должен возвратить вам ваше слово. — А вам, Лидия, ваше сердце. Возьмите его, будьте счастливы и забудьте меня. — Лидочка, что вы хотите сказать? — Мишель, что вы говорите? — Я не понимаю вас. Сердце назад не отдается. Мое сердце ваше. — Папенька, что же вы молчите? — Ради бога, что же вы молчите? «Виноваты мы?» «В отчаянии». «Папенька, мы виноваты!» Муромский, торопясь. «Да, да, я...» «Да помилуйте, Михаил Васильевич, что вы!» «Я никогда...» «Он совсем полоумный. Ну, можно ли обращать внимание на его слова?» Кричинский. «А как же вы-то поступаете?» «А?» «Если мог оскорбить меня этот сплетник, вы-то сами насколько меня оскорбили!» «Вам завтра придут сказать, что я картежник, что я шулер?» и вы это все будете слушать, наводить справки. Муромский, Михаил Васильевич, что вы? Кричинский, знаю я эти мещанские правила. Но знайте и вы, что моя гордость их не допускает. Я или верю человеку, или не верю, середины тут нет. Ни солитеры мне ваши нужны, и ни деньги ваши. Деньгами вашими я выхлестну всякому глаза. Лидочка берет его за руку. «Мишель, ради бога, если вы меня еще сколько-нибудь любите...» «Муромский, Михаил Васильевич, прошу вас, простите меня, простите меня, прошу вас...» Кречинский задумывается в сторону. Он бросился теперь к Беку. «Лидочка, вы молчите? Вы оскорблены?» «Я знаю, у вас в сердце нет ни прощения, ни жалости. Чего хотите вы, мы на все готовы!» Кричинский с движением берет ее за руки. Ах, какое у вас сердце Лидия, какое доброе сердце! Стою ли я его. Лидочка, Мишель, не грешно ли вам? Кричинский, Ну, Петр Константинович, давайте руку. Муромский. Ну, вот так-то. Жмет ему руку. Ну вот так-то. Кричинский, слушайте, свадьбу мы делаем завтра, чтобы всем сплетням положить конец. Муромский Хоть завтра. Кричинский. И сейчас встрешнего. Муромский. Да, именно встрешнего. Кричинский. Нелькина вы больше на глаза к себе не пустите. Муромский. Бог с ним. Что мне теперь с ним делать? Кричинский. Даете мне слово? Клятву. Муромский. Что хотите, я на все согласен. У меня в голове вот что. Показывает Круговорот. Мне ведь одно. Вот она изменившимся голосом. «У меня ведь только...» Кричинский, посмотрев на часы. «Однако 10 часов. Вам пора домой, к Лидочке». «Лидия, вы расстроены». «Лидочка». «Нет, нет, ничего». Берет его за руку. «Вы все забыли, а?» «Скажите «да».» Кричинский, держа ее руку. «Да. Сто раз «да». Все забыл. «Помню только одно. Вы принадлежите мне» завтра вы моя собственность вы моя лидочка да ваша мишель ваша скажите мне еще раз что вы меня любите кричинский смотрит на нее вы не верите лидочка это не от того а мне хочется еще раз слышать это слово в нем что-то особенное я не знаю страх и боль какая-то кричинский с беспокойством боль от чего же это лидочка «Не бойтесь, эту боль я не отдам, ни за какие радости!» «Ну что же, скажите, любите?» Кричинский шепотом «люблю». Лидочка берет его за руку и другую закрывает глаза. «Знаете, Мишель, вот у меня сердце совсем замерло, не бьется. Скажите, это любовь?» Кричинский «нет, мой ангел, это ее половина». Лидочка, улыбаясь, «половина?» Какой вы обманщик, когда я теперь уже готова за нее все отдать!» Кричинский целует ее руку. «Да, все, все!» — в полголоса. «Весь мир!» Кричинский, поцеловав еще руки у Лидочки, Муромскому. «Ну, Петр Константинович, вам пора домой!» «Муромский, ну что ж, мы хоть сейчас!» Кричинский, «ступайте, ступайте!» «Да, пожалуйста, уложите Лидочку в постель, ей надо отдохнуть!» Лидия, Завтра вы будете свежи, румяны, хороши, как невеста. Подумав. Или нет. Я лучше сам отвезу вас и все устрою. Муромский, Атуева и Лидочка собираются. Расплюев Кричинскому. Именно, Михаил Васильевич, вы все это сами лучше устроите. Кричинский отводит Расплюева в сторону. Ты смотри, останься здесь. Да коли этот Нелькин толкнется, ты его прими, Да хоть бревном навали, понимаешь? А покуда я вернусь, не выпускай. Смотри. Расплюев. Будьте покойны, будьте покойны. Я этого перепела накрою. Кричинский. А там все в моих руках. У Муромских его не пустят. Я это уложу сам. Он туда не влезет. Муромский. Ну, Михаил Васильевич, едемте, мы готовы. Кричинский. Едемте, едемте. Быстро берет шляпу. Порывистый удар звонка. Все останавливаются, как вкопанные. «А? Что? Что это? А?» — кричит. «Эй, люди! Кто это?» «Не принимать никого. Слышите?» Шум. Еще удар колокольчика. Голоса. а Вот оно!» Входит слуга. «Что такое? Кто тут?» «Федор». «Господин Нелькин». И с ним еще кто-то. Кричат, чтобы отрыли двери. Голоса. «Отоприте двери! Отоприте двери!» Еще несколько ударов в колокольчик. Кричинский порывисто. «Так он хочет, чтобы я его убил на месте?» Отламывает ручку у кресла. Муромский и Лидочка ухватывают его за руку. Лидочка. «Мишель! Мишель!» Муромский. Михаил Васильевич! Ради бога, успокойтесь! Что вы?» Окружают Кричинского. Кричинский расплю его. «Поди, выгони его по шее!» Расплюев бежит к двери. В сию минуту. Приходят от двери к Кричинскому. Михаил Васильевич, да он, пожалуй, там сам пят. Их, пожалуй, там пять человек. Кричинский, наступая на него. Пошел! Умри, когда приказываю. Расплюев. Умри, умри. Михаил Васильевич, помилуйте. Разве это легкое дело умирать? Шум продолжается. Слышны голоса Отоприте двери! «Ломи!» Кричинский, вырываясь от Муромского и Лидочки, бежит к двери. «Пустите меня! Без меня это не кончится!» Сжав зубы, я его убью, как собаку. «Федор Михайлов Васильевич, частный пристав приказывает нам отпереть двери». Примечание. Частный пристав. Глава полицейской городской части. Кричинский, забывшись. «Стой! Не отпирать! Первый, кто с места, я ему разнесу голову!» Держит в руках ручку, останавливается. Полиция! Глухим голосом. А! -а, -а Кидают в угол ручку от кресла. Сорвалось. Отходит в сторону. Отоприте. Шум. Отпирают двери.